Держась за бок, я встал рядом с ними, я задыхался. Лили уставилась на собак, Джеред шагнул навстречу им, стая была уже совсем рядом. Увидев, что мы не убегаем, собаки перестали лаять, некоторые остановились, они тяжело дышали, их розовые языки свешивались чуть ли не до земли. «Идите домой!» — скомандовала Лили и топнула ногой. Вожак стаи, большой черный пес, заскулил и опустил голову. «Уходите прочь!» — в один голос крикнули мы. Боль в боку начала утихать. Я немного успокоился. Теперь мне стало ясно, что собаки не нападут на меня. Вступать в схватку сразу с тремя противниками они не решались. Развернувшись, псы побрели прочь за своим вожаком. Вдруг. Джеред расхохотался. «Вы только посмотрите на него!» — закричал он, указывая на тощего кудлатого пса. «Что в нем смешного?» — удивился я. «Он страшно похож на Мэнни!» — сказал Джеред. Лили тоже засмеялась. «И верно, похож!» Мы залились смехом. Шерсть у пса действительно походила на курчавые волосы Мэнни, а глаза были темными и влажными, как у нашего приятеля. «Пойдем, а то опоздаем!» Наконец похватилась Лили и пнула большой ком снега. Мы с Джередом направились следом за ней, к школе. «Почему собаки погнались за тобой?» Спросил Джеред. «Похоже, унюхали кошачий запах». «Какие злые собаки!» Заметила Лили. «Напрасно их отпускают бегать без присмотра». «Это точно!» Согласился я. Нас подгонял по скользкому тротуару. Резкий ледяной ветер. С головы Джереда слетела бейсболка. Проезжавшая мимо машина чуть не раздавила ее. Джеред выскочил на дорогу и схватил бейсболку. — Не могу дождаться, когда кончится зима! — пробормотал он. Кристину мы встретили возле школьного крыльца. Ее рыжие волосы растрепались от ветра. — Сегодня будем репетировать? — спросила она, жуя Сникерс какой питательный завтрак, съехидничал я. Моей маме некогда варить яйца, отозвалась Кристина, не переставая жевать. Репетицию устроим у меня дома, предложила Лили. Но на надо как следует поработать, иначе на конкурсе победит Хью. Кристина обернулась ко мне. Почему ты вчера не пришел? Я... Мне не здоровилось, ответил я. Этот вопрос напомнил мне о мгновенном загаре, Интересно, растет ли шерсть у кого-нибудь из моих друзей? Мне не терпелось выяснить это. Но если я спрошу и узнаю, что шерсть досаждает только мне, тогда меня совсем задразнит. Помните то средство для загара? Нерешительно начал я. Нечего сказать, отличное средство, хмыкнул Джеред. От него кожа становится только бледнее. Кристина тоже усмехнулась. Оно совсем не подействовало ты был прав, Ларри, все дело в том, что срок годности давно истек. Посмотри на нас, вмешалась Лили, мы все белые, как снег, никаких следов загара. А у вас случайно не растет черная шерсть, вертелась у меня на кончике языка. Но никто из ребят ни словом не упомянул о шерсти. Может им, как и мне, стыдно признаться, или шерсть растет только у меня. Я сделал глубокий вдох, А если все-таки спросить, но как? Кто по своей воле признается, что у него на руках появилась шерсть? Я открыл рот и осекся, вдруг заметив, что ребята сменили тему разговора. Всех волновал предстоящий конкурс. — Может, принесешь ко мне свой усилитель? — спрашивала Лили у Кристины. — Мэнни пообещал принести свой, но у него только две розетки для подключения гитар. — Лучше я принесу, — начал я. И тут ветер сорвал с моей головы капюшон куртки. Я вскинул руку, чтобы снова надеть его, коснулся шеи и ахнул. Сзади вся шея заросла густой шерстью. — В чем дело, Лари? удивилась Лили. Я не знал, что ответить. — Что случилось с твоим шарфом? — вмешался Джеред. — Слишком туго затянут. И он потянул за концы шерстяного шарфа которым я закутывал шею. Этот кусачий шарф мне приходится носить только потому, что его связала моя двоюродная бабушка, Хилди. Я совсем забыл, что сегодня надел шарф. Прикоснувшись к нему рукой, я подумал... — Как ты побледнел! — воскликнула Лили. — Что с тобой, Лари? Ничего! — пробормотал я, чувствуя, что опять краснею. Шарф меня чуть не задушил! Шутка. Получилось неуклюжей. Но я должен был придумать хоть какое-то объяснение. Не мог же я сказать, что принял шарф за шерсть, растущую на шее? — Ларри, прекрати думать о шерсти, — приказал я себе, — иначе ты сойдёшь с ума. Меня передёрнуло. — Идём в класс, — предложил я, разматывая мохнатый шерстяной шарф. Перед началом уроков... Я забежал в туалет, чтобы причесаться, пока я смотрел в зеркало на свои волнистые светлые волосы. Мне в голову вдруг пришла кошмарная мысль, что если у меня выпадут волосы, и вместо них вырастет чудовищная, колючая черная шерсть. Что будет, если однажды утром я проснусь и увижу, что вся моя голова покрыта отвратительной шерстью? Я долго смотрел на себя в зеркало, Кто-то измазал его мылом, и я видел собственное отражение сквозь грязно-белые маски. «Хватит!» — приказал я себе и направил на свое отражение указательный палец. Гладкий, безволосый палец. «Перестань думать о шерсти, Ларри!» — посоветовал я отражению. «Просто перестань думать о шерсти Лари, посоветовал я отражению просто перестань думать о неи и все будет в порядке!» Мгновенный загар давно уже сошел с кожи. Прошло уже несколько дней после того, как мы с товарищами намазались этим сомнительным средством. С тех пор я трижды принимал душ и дважды ванну. Лосьон давно смылся, уверял я себя. Все кончено и хватит волноваться. Я в последний раз оглядел себя в зеркало. Волосы опять отросли. Вот и хорошо, мне не нравятся короткие стрижки. Я люблю, чтобы боковые пряди, Прикрывали уши. «Пожалуй, стоит отпустить их еще подлиннее», — решил я. Сунул расческу в рюкзак и отправился в класс. Всего шло прекрасно, пока мисс Шидлинг не раздала нам тетради с сочинением по истории. Нет, меня расстроила вовсе не оценка. Я получил девяносто четыре балла из ста возможных. Совсем неплохо. Правда, Лилий наверняка будет хвастаться что получила 98 или даже девяносто баллов. Но Лили отлично пишет сочинение, а мне хватит и 94 баллов. Так что с этим все в порядке. Но когда я стал листать тетрадь, чтобы просмотреть замечания, то на третьей странице обнаружил черный волос. Неужели это мой волос? Может, один из тех, что росли у меня на ладонях? Но у миссис Шидлинг тоже черные прямые волосы. В тетрадь вполне мог попасть один из них. А может... Я смотрел на волос, боясь прикоснуться к нему. Это какое-то наваждение. Я помнил про свою торжественную клятву, больше не думать о шерсти, но ничего не мог с собой поделать. Мне хватило одного вида, короткого черного волоска, прилипшего к третьей странице тетради, чтобы испытать новый приступ страха. Я поднес тетрадь к лицу и сдул волос. Мисс Шидлинг что-то объясняла классу, но я не слышал ни слова. Когда прозвенел звонок, я сорвался с места и побежал в спортивный зал. Мне не помешает как следует размяться. «Сегодня играем в баскетбол», — объявил тренер Раферти. «Надевайте шорты и на площадку». Я не очень-то люблю баскетбол. В этой игре приходится слишком много бегать туда-сюда по всему залу. А еще я редко попадаю мячом в корзину. Поэтому всегда смущаюсь, когда товарищи по команде пасуют мне мяч, а мне не удается сделать точный бросок. Но сегодня баскетбол пришелся как раз кстати. Вот она, возможность набегаться до упаду. Вместе с остальными ребятами я направился в раздевалку, Мы открыли шкафчики и вытащили шорты и футболки. Где-то в другом углу раздевалки кричал Хью Хервин: "На себе посмотри, на себе посмотри!" Кто-то из ребят лупил его полотенцем. Так ему и надо, подумал я. "Болван! На себе посмотри!" надрывался Хью. Кто-то велел ему заткнуться, но Хью не унимался. Я присел на скамью и стащил ботинки, а потом принялся снимать джинсы. Спустив их до колена. я застыл от ужаса. Оба колена обросли пучками жесткой черной шерсти. «Как ты ухитрился войти в спортзал в джинсах?» — спросил Джеред. «Что?» — его вопрос застал меня врасплох. Джеред. Задал его на следующий день, когда мы с тяжелыми футлярами брели по скользкому тротуару к дому Лили, чтобы как следует порепетировать. — Ты что, забыл, что отказался надевать спортивные шорты? — удивился Джеред, перекладывая футляр синтезатором в другую руку. — Просто было холодно, — промямлил я. — Мне закоченели ноги, вот и все. Не знаю, почему тренер Раферти заставляет нас надевать шорты. Джеред засмеялся. «Ра, Ферти, чуть не проглотил свисток, когда увидел, как ты забросил мяч в корзину с середины площадки!» Я тоже засмеялся. Дело в том, что в баскетбол я играю хуже всех в школе, но при виде своих волосатых коленей я так разозлился, даже взбесился, что играл хорошо как никогда. «Пожалуй, я разрешу тебе в виде исключения ходить на физкультуру в джинсах!» Пошутил тренер Раферти. Но мне было не до шуток. Сразу после уроков я бросился домой и на полчаса заперся в ванной, сбривая с коленей клочки жесткой шерсти. Когда с этим делом было покончено, оба колена покраснели и покрылись царапинами, но, по крайней мере, они опять стали гладкими. Остаток дня я провел в своей комнате, размышляя о том, что со мной случилось. К сожалению, понять что-либо я был не в состоянии, в голове роились десятки вопросов, и ни одного ответа. Лёжа на животе и прислушиваясь к боли в коленях, я терялся в догадках, почему у меня вдруг выросли волосы, ведь я не втирал в колени средства для загара, почему же там появилась безобразная шерсть. Неужели... «Это мгновенный загар так подействовал на организм. Может, он проник в кровь и распространился по всему телу? И я превращаясь в какое-то громадное волосатое существо, вроде Кинг-Конга?» «Вопросы, вопросы, но ни одного ответа!» Эти вопросы продолжали тревожить меня, пока я шагал вместе с Джерадом к белому дому Лили, стоявшему на углу квартала. Лучи солнца проникали сквозь голые ветки двух клёнов, растущих возле подъездной дорожки. В воздухе пахло весной. Почти весь снег растаял, кое-где показалась травка. Снеговик, стоящий во дворе, подтаял и скособочился. Шлёпая в резиновых сапогах по лужам, я шёл к дому Лили следом за Джеродом, с трудом волоча футляр с гитарой и усилитель. Лили Сама открыла нам дверь. Они с Кристиной уже начали репетировать. Сегодня Лили была одета в яркий, красно-синий лыжный свитер поверх голубых легинсов, а Кристина в потертые джинсы и зеленый свитер с золотистым силуэтом собора Нотр-Дам. «А где Мэнни?» — спросила Лили, запирая дверь. «Понятия не имею», — отозвался я, вытирая ноги о коврик. «Странно, что он еще не пришел». «Сегодня...» «Его опять не было в школе», — сообщила Кристина. «Ну вот, только этого нам не хватало», — воскликнула Лили, покусывая нижнюю губу. «Слышали, что говорил сегодня Хью? Знаете, что подарил ему отец?» «Знаем, новый синтезатор», — сказал я, склонившись над футляром с гитарой. «Хью мне все уши прожужжал. Он уверяет, что синтезатор звучит, как настоящий оркестр». «Подумаешь, не видаль!» Поморщился Джеред, снимая с подошвы прилипший прошлогодний лист. Отлепив мокрый лист, он повертел его в руках, не зная, куда девать, и затолкал в карман джинсов. — Если у Хью целый оркестр, а у нас всего три гитары и детская игрушка вместо настоящего синтезатора, у нас нет никаких шансов, — вздохнул Лили. — Это не детская игрушка, — вступился Джеред за свой инструмент. Я был согласен с ним. Если его приходится заводить как патефон, это еще не значит, что он не настоящий. Он маленький, но зато со всеми функциями, добавил Джерд, устанавливая синтезатор на журнальном столике и включая его. Ладно, хватит спорить, начнем работать, заявила Кристина, подкручивая колки своей блестящей красной гитары фирмы Гибсон. Что будем играть? А как же Мэнни! Вспомнил я. «Кстати, что с ним?» «Я пыталась ему дозвониться», — сообщила Лили. «Но то ли телефон отключен, то ли линия повреждена, в трубке не слышно даже сигнала». «Так пойдем, навестим его», — предложил я. «Отличная мысль», — подхватила Кристина. Мы вчетвером направились в прихожую за куртками, но у двери Лили вдруг остановилась. — Мы с Ларри сами сходим к нему, — заявила она, обращаясь к Кристине. — А вы с Джередом начинайте репетировать. Зачем идти всей гурьбой? — Ладно, — согласился Джеред. — Кому-то надо остаться здесь, на случай, если Мэнни все-таки объявится. Мы с Лили быстро оделись и вышли из дома. Лили в высоких сапогах смело преодолела огромную лужу у крыльца. — Не выношу. Когда снег начинает таять и становится серым, сердито выпалила она. Прислушайся, и ты не услышишь ничего, кроме звона капель. Вода капает из деревьев и с крыш. Лили преградила мне путь и остановилась. Мы замолчали, слушая, как капает вода. Оглушительный звон, правда? с улыбкой спросила Лили. Солнце отражалось в ее глазах, голубом и зеленом. «Оглушительный!» — произнес я. «Лили часто говорит что-нибудь этакое, отчего мурашки по коже. Однажды она призналась мне, что пишет стихи, целые поэмы о природе. Но свои стихи она мне никогда не показывала».